Глава 12. Подземелье. Я ждала скрипа несмазанных шестеренок, свисающей паутины, но ничего подобного здесь не было. Только темный, длинный и знакомый коридор, освещенный тусклыми лампами. Осторожно шагнув на бетонный пол, я внимательнее огляделась по сторонам, но, как и в прошлый раз, не заметила ничего особенного — Неудивительно, что в первый день я не сразу поняла, что свернула не в ту сторону. Я погасила экран мобильника и убрала телефон в карман. Здесь и так было достаточно светло. Тем более глаза привыкли к темноте. Несколько раз вздохнув, я уверенно направилась вперед по коридору, стараясь ступать бесшумно. Т-образный перекресток возник впереди неожиданно. Я просто уперлась в тупик, не сразу сообразив, что вправо и влево отходят два более узких и темных тоннеля. Поколебавшись, я свернула налево и тут же услышала за спиной странный шуршащий звук, словно кто-то полз по моим следам. Самым верным решением было бы повернуть назад и бежать, куда глаза глядят из этого жуткого места. Но страх парализовал — Я остановилась, боясь вздохнуть, и с замиранием сердца вслушалась давящую на уши тишину. Где-то далеко мерно капала вода. Кап, кап, кап. Медленно, неторопливо, гулко. Словно отсчитывала время. Только вот до чего. Чем дольше я стояла, тем некомфортнее себя чувствовала. Темный и мрачный коридор угнетал, вгонял в тоску, Буры полы, серые кирпичные стены с плесенью вызывали неприятные ассоциации. Место походило на канализацию, и запах здесь витал соответствующий, отвратительный, терпкий, не канализационный, но все равно неприятный и знакомый. Я не сразу вспомнила, где встречала его раньше, так как давно не была в Серпентарии. Именно так пахли змеи. Сердце застучало сильнее. Не раздумывая, я развернулась и кинулась к выходу, не хватало нос к носу столкнуться с тварью, убившей преподавателя. Добежав до поворота, я резко остановилась и обомлела, ни в силах ни двинуться с места, ни заорать. За углом застыло странное существо, я заметила его краем глаза. Огромная змея, которая при моем приближении резко метнулась в сторону, словно испугалась. Одно неуловимое движение, и тварь, которую я не успела толком рассмотреть, сменила позу. Сначала я не поверила своим глазам, всхлипнула не в состоянии выдавить рвущийся из горла крик, а потом в ужасе прислонилась к стене, чувствуя, как слабеют ноги. Я поняла, почему тварь отшатнулась от меня. Потому что змеиным у нее был лишь хвост. В конце коридора, спиной камней, ко склонив голову, стоял высокий широкоплечий мужчина или, быть может, парень. Он специально замер так, чтобы было невозможно рассмотреть лицо. Смуглое сильное тело с красивыми плечами и спиной, похожей на перевернутую трапецию, начинаясь от лопаток, покрывали блестящие, темно-зеленые, практически черные чешуйки, которые плавно перетекали в длинный, извивающийся змеиный хвост. Я, наконец, закричала. Стоящее впереди существо выглядело завораживающе уродливым и красивым одновременно. Я чувствовала исходящую от него силу. Казалось, еще миг, и человека-змей развернется и кинется на меня, сожмется кольцами, ломая кости и умирая. Я все-таки смогу рассмотреть его лицо. Почему-то я была уверена, что его узнаю. Додумать мысль не успела, так как человека-змей и впрямь начал разворачиваться. Я сильнее вжалась в стену, понимая, что бежать бессмысленно. По чешуйчатой спине прошла металлическая волна. Многочисленные чешуйки словно перемещались по поджарому мускулистому телу, уплотняясь, закрывая все большую и большую площадь кожи. Повернувшись в полуоборота ко мне, мужчина поднял руки. Я все еще не видела его лица. Лишь правое плечо и длинное змеиное тело, которое сотрясла судорога, поднимающееся от хвоста к человеческому торсу. Казалось, что у корчащегося впереди существа ломаются все кости, чешуя с металлическим лязгом поглощает руки, выворачивает назад и, сковывая, прижимает к туловищу. Я затаила дыхание. Чуть повыше плеч у человека-змея раздулся яркий, с жёлтыми симметричными пятнами капюшон, и ко мне развернулась огромная шестиметровая кобра. Жуткий взгляд янтарных немигающих глаз с узкой прорезью зрачка и распахнутая пасть с длинными, похожими на клинки клыками, с которых стекает яд. Высовывающийся раздвоенный язык заставил похолодеть от ужаса. Я знала, распахнутый капюшон не предвещает ничего хорошего я не могла соображать или бежать, только стояла у стены и орала, чувствуя, что сейчас потеряю сознание. Змей смотрел не отрываясь. его крупные глаза гипнотизировали, и я не могла отвести взгляд от тупорылой покрытой черной блестящей чешуей морды. Никогда бы не подумала, что змея может быть столь совершенной. Светло-бежевое брюхо и внутренняя сторона капюшона контрастировали с темной мордой и спиной. Мелькающий между зубами раздвоенный язык походил на тонкую золотистую ленту. Один молниеносный прыжок, и загипнотизировавшая меня тварь оказалась рядом. Я почувствовала усилившийся змеиный запах и сглотнула, пытаясь подавить тошноту. Огромная блестящая морда застыла прямо напротив моего лица. Янтарные глаза пристально и осмысленно меня разглядывали. Я готова была поклясться. Это существо разумно. «Шляшся не там!» Шипение, напоминающее членораздельную речь, окончательно выбило меня из колеи. Я снова всхлипнула, прикрыла голову руками и сползла спиной по стене, чувствуя, что отключаюсь. Будильник звонил надсадно и громко. Я засунула руку под подушку и зацепилась хвостом металлической змейки за наволочку. Воспоминания о ночи вернулись сию же минуту. Хлынули потоком, заполняя голову, заставляя задыхаться. Я рывком села на кровати, судорожно сглатывая и оглядываясь. Сбивающееся дыхание вырывалось из груди, а из глаз брызнули непрошенные слезы. «С тобой все нормально», — испугалась Ксюха и, спрыгнув с кровати, направилась ко мне все хорошо я поспешно вытерла слезы и отвернулась просто дурацкий сон я слезла с кровати и прихватив полотенце захлопнула дверь в ванную из зеркала на меня смотрело изможденное зарёванное, бледное существо я разглядывала свое отражение словно пытаясь понять что со мной происходит в зелено голубых глазах застыл испуг и от этого они казались еще больше узкий подбородок и плотно сжатые губы На мне все так же были спортивные штаны и майка, но я не могла поверить, что просто проспала заведенный на два часа ночи будильник. Ополоснув лицо ледяной водой, я села на пол, прислонившись затылком к эмалированной ванне. Я до мелочей помнила свой сон. В горле комом стоял сильный приторный змеиный запах, а пальцы покалывало, словно по ним пробегали голубые электрические искорки. Закрывая глаза, я могла воспроизвести каждую чешуйку на спине змеи-человека. Помнила разворот его плеч, каждую мышцу насильной, словно вырезанной из малахита спине, его руки с выступающими косточками тренированных запястьй и идущие по предплечьям вены в момент трансформации. В голове намертво отпечатался каждый позвонок человека-змея, выгибающийся, удлиняющийся, прежде чем превратиться в часть змеиного тела. «Алин!» — обеспокоенно крикнула из комнаты Ксюха. «Ты там уснула?» «Иду!» — как можно беспечнее отозвалась я. Быстро встала, снова плеснула холодной водой в лицо, торопливо почистила зубы и натужно улыбнулась своему отражению в зеркале. «Ксюш, прости, что так долго!» — сокрушенно пробормотала я, пропуская подругу в душ — Просто задумалась. «Да ничего, я о тебе беспокоилась», — пожала плечами соседка и захлопнула за собой дверь. А я, присев на кровать, разложила перед собой косметику. Обычно я практически не красилась, но волнение, страх и признаки бессонницы стоило скрыть от любопытных глаз. Я думала, ночью получу ответы, но она породила лишь новые вопросы. Решение, родившееся внезапно, показалось единственно верным — Я не хотела учиться здесь и дальше. Но о том, чтобы сказать об этом родителям, не могло быть и речи. Конечно, они выполняли практически все мои капризы, но я не думала, что одобрят этот. А единственное, чего я боялась сильнее происходящих здесь странностей, это разочаровать папу и маму. Пока не будет веской причины бросить учебу в элитном лице и вернуться домой, придется находиться здесь» и делать вид, что у меня все хорошо». К тому моменту, как посвежевшая и накрашенная Ксюша вышла из ванной, я тоже успела привести себя в порядок. Тональник скрыл круги под глазами, румяна замаскировали бледность, и я почувствовала себя намного лучше, даже смогла изобразить подобие обеспеченной улыбки. Я почти успокоилась. Мой телефон все так же лежал под подушкой, значит, я просто проспала. А сон, каким бы страшным он ни был, Можно пережить и забыть. Перед началом пар нас всех снова собрали в актовом зале. Собрание объявили, как обычно, по громкоговорителю в холле. Мы с Ксюшей только что вышли из столовой и хотели отправиться на занятия. По расписанию у нас стояли пары Влада, и это портило настроение прямо с утра. Мне не нравилось притяжение между нами, которое мешало и мне, и ему, но приходилось мириться. Я заинтересовалась его предметом, да и читал его Влад интересно, поэтому нужно не зацикливать внимание на мелочах, а постараться просто учиться. Я думала, на собрании пойдет речь о трагическом случае, произошедшем с Машей, что мы, наконец, узнаем о его последствиях и о том, что случилось с нашей соседкой. Но Анатолий Григорьевич заговорил совсем о другом. Мы вынуждены сообщить вам печальную весть. Мрачно начал он. Всеми горячо любимый преподаватель, Кирилл Дмитриевич Соколов, трагически погиб на территории лицея. Его смерть стала для нас настоящим ударом, и мы всем коллективом скорбим по талантливому педагогу и хорошему человеку. Но я собрал вас здесь не только по этому поводу. Анатолий Григорьевич пригласил на сцену высокого мужчину в форме. Это подполковник МЧС Сергей Васильевич Малышев. Скажу сразу, руководство лицея было против столь крайних мер, но ваша безопасность превыше всего. Поэтому, пожалуйста, выслушайте Сергея Васильевича очень внимательно. Со своего места я заметила, что Анатолий Григорьевич недоволен присутствием в лицее представителя официальных структур. Похоже, его появление было для директора неожиданностью, и он представлял его нам без удовольствия. На Кирилла Дмитриевича напала огромная змея, начал представитель МЧС без предисловий и приветствий. Он погиб от ее укуса, и в связи с этим мы вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации. С этого дня... И до тех пор, пока тварь не поймают, запрещены любые прогулки за забором, ограждающим двор лицея. На остальную территорию и особенно в лесополосу выход строжайший запрещен. «Что, и конные прогулки отменяются?» — возмутился кто-то из первых рядов. «А как же наши занятия?» «От конных прогулок необходимо воздержаться в первую очередь. Мы должны сделать все возможное, чтобы нападение не повторилось». И, надеемся, вы проявите благоразумие и поспособствуете нам в этом. Вы все взрослые люди и должны понимать, что от вашей сознательности зависит ваша жизнь». «И ни слова про Машу!» — возмутилась Ксюха, когда собрание закончилось. «Как будто и не случилось ничего». «Словно ее просто не было», — поддержала подругу я и отправилась за ней на занятие. «Но мы с тобой в любом случае узнаем, что произошло». Сходим после парки Лени Владленовне. У нее должны быть координаты учеников и родителей. «Слушай, а ведь это идея!» — воодушевилась Ксюха и даже заулыбалась.